Сладость мести. Профессор Шляемблат пожелтел, как промокашка, когда Том без предварительного звонка вошел в его кабинет. «Томский!» — ахнул профессор. «Откуда ты взялся?» «Ну, ты-то очень хорошо знаешь, откуда он прибыл», — ответила Хедвиг Кюмельзавт, входя в кабинет вслед за Томом. «Добрый вечер, Лотон». Лоттон Шляймблат приобрел цвет спелого лимона. «Хедвиг?» — растерялся он. «Я не понимаю». «Почему мы стоим перед вами целые невредимы?» — завершил его фразу Том. «Но это уж точно не благодаря вам, верно, Хуга?» «Нет, точно не благодаря ему», — прошелестел Хуга, грациозно просачиваясь в кабинет профессора Шляймблатта сквозь дверь из красного дерева. «Как вы посмели привести сюда ПСП?» — воскликнул шляемблат, скачив со своего кресла. Голос высорвался от негодования. «Хуга», — сказала Хедвиг Кюмельзавт, не спуская глаз профессора. «Запри дверь, а ключ отдай мне». «С большим удовольствием!» — прошуршал Хуга и бросил ей ключ. Хедвиг Кюмельзавт поймал его одной рукой и положил в сумку. Дрожащими пальцами Лоттан Шляемблад схватил кофейную кружку, стоящую у него на письменном столе, и сделал большой глоток. Том бросил взгляд на госпожу Кеммельзавт. «Хуга, нюхайся к этой кружке», — сказал он. Профессор шляймблат с ужасом наблюдал, как ПСП со злой улыбкой подлетела к письменному столу и выхватила кружку у него из рук. «Соленая вода!» объявил Хуга и с отвращением поставил кружку на стол. Лоттон Шляймблад с ненавистью уставился на ПСП и вцепился в подлокотники кресла. «Не приближайся ко мне. Ты отвратительный ледяной палец», — прорычал он. «Ты мерзкое призрачное ничтожество, мешок слизи». «Очень интересно», — произнесла Хедвиг Кеммельзавт, скрестив на груди руки. «Неправда ли, Том?» «Еще бы». — ответил Том. У хлебателя всегда отмечалась сильная неприязнь к ПСП. «Что? Все это значит?» — выдавил профессор Шляемблат и сделал еще один глоток из кружки. «Что за чепуху ты там меришь, Томский? И что с тем заданием, которое я тебе назначил?» «Ах, да, задание? М да, ну, это долгая история». Том подошел к письменному столу. «Хуга, принеси-ка подарок, который мы приготовили для профессора». Хуга вылетел сквозь запертую дверь и таким же образом вернулся с рогами из Оргарота. С грохотом уронил их на письменный стол профессора. «Знаете, я думаю, с моим дипломом охотника за привидениями третьей степени ничего не выйдет». Продолжил Том, а профессор тем временем ошеломленно таращился на рога. «Хотя я и поймал привидения малоизвестного вида, но потом снова его отпустил, чтобы получить доступ к другому духу. Ведь вы в точности знаете, о чем я говорю, не так ли?» Профессор Шляемблат не ответил. Он опрокинул в себя остаток жидкости из кофейной кружки, вытер губы тыльной стороной дрожащей руки и воспарил под потолок кабинета. «Это невозможно!» — крикнул профессор, беспорядочно загребая руками и ногами, как неумелый пловец. «Никто не может справиться с оргородом. А уж тем более такой мелкий пацан, как ты!» И он в ярости плюнул. Том как раз вовремя сделал шаг в сторону. «Пацан? Но это как-то уж совсем нелюбезно», — сказал Том. «Мой дорогой лотан произнесла Хедвиг Кюмерзавт, посмотрев на шляйм блата. «Поначалу я думала, что ты дал Тому это задание» исключительно со зла и недоброжелательства. В конце концов, у тебя всегда был крайне неприятный характер. Я допускала, что ты хотел таким образом отомстить мне, что завидовал большим успехам Тома, который намного младше тебя. Но потом мне в голову пришла другая мысль. «Хого, внимание!» — крикнул Том, потому что Лотан Шляймблат направился к окну. Хого преградил ему путь и ткнул профессора в грудь холодным пальцем. Так что тот закружился юлой С большим усилием он подгреб к лампе, свисающей с потолка, и ухватился за нее. «Оставь эти смешные попытки сбежать», — с досадой сказала их Эдвиг «Ты же знаешь, что даже опытных хлебатель едва ли справится с ПСП, не говоря уже о таком новичке, как ты». Лоттенш Ляймблад снова плюнул, но попал только в свой письменный стол. «Да...» «Итак, поначалу мы думали, что все дело в вашем характере, как мы уже отметили», — вступил в разговор Том, поглаживая рога Заргарута. «Но потом у нас возникла другая мысль. Люди, которые подверглись нападению хлебателей, должны после этого два месяца принимать перечные таблетки, иначе они сами постепенно превратятся в хлебателей. И хотя это безобидный низший вид привидений, но он отличается сильно выраженной мстительностью и злобой, а еще неутолимой жаждой соленой воды». Признайся, Лотан, потребовала Хедвик Кемэлзафт, доставая из сумки устройство, похожее на распылитель краски. Ты ведь не принимал перечные таблетки, которые я тебе тогда дала. Убери немедленно инжектор привидений, завопил Лотан Шлаймблад. Перечные таблетки? Неужели ты всерьёз думаешь, что я верю в действия твоих смехотворных паст и пилюль? «Ты собиралась меня отравить? Да-да! Я хотел, чтобы Заргород насадил тебя и твоих нелепых ассистентов себе на рога, как шашлык! Я хотел, чтобы он растерзал вас на куски и превратил в конфетти!» «Да-да, я уже говорила, характер у тебя всегда был более чем неприятный», произнесла Хедвиг Кюмерзавт, винчивая в эжектор привидений большую пластиковую емкость. Лицо лота на шлям блата мерцало неоново-желтым, как световая реклама. Он спикировал, пытаясь схватить бутылку, стоящую рядом с настольной лампой, но Том его опередил. «Соленой воды захотелось?» – спросил он, укоризненно качая головой и засовывая бутылку себе в рюкзак. «Нет уж, это действительно самое худшее, что вы можете сделать. В вашем состоянии без того потребуется целый год, чтобы вернуть человеческий облик, и лечение не будет приятным». Это я вам точно могу сказать. Профессор Шляймблат взвыл и предпринял еще одну попытку бегства через окно. Но Хога был на чеку. Завывая и отплевываясь, лотан Шляймблат отпрянул от пальцев ПСП. «Том, займись этим ты», — сказала Хедвиг Кюммельзавт, протягивая ему эжектор привидений. «В конце концов, ведь именно тебе он приготовил свою коварную ловушку». Том еще раз проверил, надежно ли привинчена пластиковая емкость и прицелился. Лоттон шляемблат попытался забиться за шкаф, но Том открыл вентиль эжектора раньше, чем профессор смог спрятаться. Раздалось резкое шипение, фигура Лоттона шляемблата стала удлиняться, все больше вытягивалась, потом затрепетала, как лист бумаги на ветру, и с визгом затянулась у раструб эжектора. «Ну, добро пожаловать», — произнес Том, — Заглядывая в прозрачную пластиковую емкость, в ней сидел профессор Шляймблат с ошарашенной физиономией, уменьшившейся до размера морской свинки. «Хе-хе-хе, хлебатель! Фи!» прошелестел Хуга и подлетел к Тому. «Он еще не успел стать настоящим хлебателем, иначе нам бы пришлось затратить на него больше усилий», сказал Том. Он отвинтил емкость от эжектора привидений, быстро закрыл ее специальной крышкой, пропускающей воздух, и протянул Хедвиг Кюммельзавт. «Вот». «Я думаю, это случай для клиноп Клиника очистки охотников за привидениями. «Я тоже так думаю», — кивнула Хедвиг Кюммельзавт и поместила Лоттана шлямблата в свою вместительную сумку. «Но как же теперь быть с моим дипломом третьей степени?» Растерянно спросил Том, когда они выходили из кабинета шляймблата. «Лето мне, пожалуй, придется брать новое практическое задание, да?» «Глупости!» Хедвик Кеммель завтра обняла его за плечи. «Эрвин Хорнхобель и я уже в подробностях доложили приемной комиссии обо всем, что ты совершил в деревне Болотный пруд. И они после этого единогласно решили вручить себе немедленно и безоговорочно до 5 до «Пять?» — ахнул Том и недоверчиво посмотрел на госпожу Кеммельзавт. «Диплом охотника за привидениями пятой степени? Но ведь такой диплом есть, насколько мне известно, всего у четырнадцати охотников в мире, включая вас!» «Теперь нас пятнадцать», — с улыбкой сказала Хедвиг Кеммельзавт. «И ты с большим отрывом самый младший, Том Томский!» «Мои сердечные поздравления!» прошелестел Хуга и поднял Тома себе на плечи. «Хуга, сейчас же отпусти меня!» запротестовал Том. Но Хуга даже не подумал послушаться.